Сергей Есенин, «Бабушкины сказки». В зимний вечер по задворкам, Разухабистой гурбой, По сугробам, по пригоркам, Мы идем, бредем домой. А посты лют И садимся в двор редка Слушать бабушкины сказки Про Ивана-дурака. И сидим мы, еле дышим, Время к полночи идет, Притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Сказки все, пора в постели. Ну а как теперь уж спать? И опять мы загалдели, начинаем приставать. Скажет бабушка не смело что ж сидеть-то до зари? Ну а нам какое дело? Говори, да говори.